Глава девятая. Я отшатываюсь, будто меня застукали за чем-то непотребным. Щелкает подсветка, которую Сава выключил, запустив экраны. Влад размашисто шагает вперед, заполняя своей кипучей энергией все пространство. Бабочки в моем животе оживают. Взмахнув прозрачными крылышками, взмывают вверх, щекочут грудь и, попав в ловушку судорожно сжавшегося горла, испуганно ухуют в обратном направлении. «А мы вообще-то с Тохой и Ладой ждем твоего решения». Сава косится на часы. Я должен был еще раз убедиться, что все мои пожелания учтены. «Что ж, надеюсь, ты в кои-то веке доволен, потому что мы открываемся через месяц. И нам кровь из носу пора с этим дерьмом заканчивать». Не знаю, какая у них там образовалась проблема, но голос Влада звучит не то чтобы озабоченно. Он забирает из рук Савы ту самую ложку, сгребает с тарелки остатки дегустационного блюда. Мм, все лучше и лучше. Но сам почему-то не сводит глаз с меня. Я совершенно не понимаю, как на это реагировать. Не буду врать, интерес Владом не льстит. Но в то же время я боюсь все испортить, сказав или сделав что-нибудь не так. Как твоя голова? Неожиданно интересуется он. Эм, лучше. «Спасибо, что отвезли меня в больницу». Влад оглядывается на Саву, очевидно вспомнив о том, как тот его отговаривал в это нелесть, и вновь смотрит на меня. «Не думаешь возвращаться в Севен?» «Нет, это вряд ли». Сглатываю. Как бы мне не нравился Севан, как бы я не хотела быть поближе к Владу, который наверняка бывал там гораздо чаще, чем здесь. Здравый смысл подсказывал, что тут меня ждет гораздо больше возможностей. «Нас и тут неплохо кормят, правда?» — улавливает мои мысли Влад. Вот только в его голосе мне почему-то слышится насмешка. Выходит, он не верит, что у меня что-то получится. Или, может, видит, что не получается, но тактично молчит, щадя моё самолюбие. Что если мое присутствие просто терпит, и толку от меня нет? Я ведь не знаю этого наверняка». «Вдруг мне только кажется, что я расту, куда-то движусь, в то время, как на самом деле все обстоит совершенно иначе. Почему я вообще решила, что Макаровна мной довольна, если она никогда мне этого не говорила? Влад, ты, кажется, хотел меня поторопить». Вмешивается в наш разговор с Галичем Савова. Между братьями возникает странное напряжение. Но когда в зал входит пара, высокий тощий мужчина и девушка с синими волосами, Они, как ни в чем не бывало, переключаются на обсуждение рабочих моментов. И то рассеивается, будто его и не было. Как я успеваю понять из обрывков дошедшего до меня разговора, эта парочка то ли художники, то ли инженеры, отвечающие за создание спектакля, который я только что имела счастье увидеть, Зависливо вздыхаю. Как же это, наверное, круто — иметь талант. Талант всегда заставляет считаться с тем, кому он принадлежит. «Где ты ходила? Я тут зашиваюсь уже. Нужно позвонить по поводу брака на двух зеркалах и направить претензию по...» «Я все сделала. Еще утром». «О, ладно. Тогда я займусь отчетом. «Любовь Макаровна». «Чего?» «Вы довольны моей работой? Может быть, я где-то не дожимаю, делаю что-то не так, а вы стесняетесь мне сказать?» Губы начальницы, выкрашенные красной помадой, изумленно приоткрываются. Ресницы червячки хлопают туда-сюда. Я? Стесняюсь? Макаровна смотрит на меня так, словно само это предположение для нее оскорбительно. Это ни черта не похвала, но мои губы растягиваются в улыбке, которая, впрочем, сейчас наверняка абсолютно неуместна. Поняла. Киваю я. Извините. Кажется, моему голосу недостает искреннего раскаяния. Он звучит ужасно довольно. «Да, может, я заняла это место, воспользовавшись протекцией Влада и Саввы, но закрепилась на нем исключительно благодаря собственному усердию. А значит, у меня есть шанс доказать, что я тоже чего-то стою». «Что ты шатаешься без дела? Нам еще нужно подумать над рекламной кампанией. Изначально мы планировали совершенно не то, что теперь предлагает Наталья». «Знаете, я уверена, что какой бы рекламной кампании ни была, это место ждет грандиозный успех и большая прибыль. Последним замечанием я надеюсь добавить своим словам веса. Но Макаровна лишь закрывает глаза. «Девчонка, ни черта ты не понимаешь. Знаешь, сколько факторов нужно учесть, прогнозируя выручку?» «Нет, к сожалению, не знаю». Притихнув, я оседаю на стул и утыкаюсь в разбросанные на столе бумажки. У Макаровны есть дурная привычка. Нарезать мне задачи вот на таких разноцветных клочках бумаги. Хотя у нас в компьютере для этих целей установлена отличная crm программа с которой я только-только начинаю разбираться. Тебе нужно учиться. Мне бы хотелось, но я не уверена, что смогу совмещать одно с другим. Будто меня не слыша, Макаровна достает с полки увесистую книгу и протягивает мне ту через стол. Вот. Это для начала. Прочитаешь, дам еще пару штук. Ой, не надо было, не надо было лезть к Макаровне с вопросами. Она и раньше не давала мне спуску, а тут, видимо, решила отыграться вообще по полной. Даже Савва это заметил. Ну и ругаться стал, а я что? Я ведь понимаю, что стоит только дать слабину и все. Считай, не прошла испытания. Такие, как Макаров, на вторых шансов не дают. «Савва Игоревич, перестаньте, пожалуйста. Меня правда все устраивает». Бормочу я, а он смотрит на меня в каком-то бессилии, желваками играет. Потом переводит взгляд на Макаровну и рявкает. «Ты хоть ее корми, тощая ведь одни кости». Как будто мне два года, ей-богу. Тоже мне нашелся папочка. Специально накручиваю себя, чтобы заглушить распирающие изнутри болезненное чувство нежности от чужой заботы. Чувство, которое я не испытывала уже очень давно. С тех пор, как не стало моих родителей. «Нет, вы только посмотрите на него. А кто у нас повара?» Сова окидывает меня хмурым взглядом из-под олба и коротко кивает. Пойдем. А потом кормит, клянусь, камчатским крабом и каким-то изумительным салатом. Я не поленилась и посмотрела в меню, сколько стоит и то, и другое. По-моему, выходит, что наела я на довольно круглую сумму. Меня это беспокоит. Не хочу быть кому-то должной. А еще меня беспокоит то, что Саве пришлось разделывать этого несчастного краба из-за меня. Сама бы я в жизни не справилась с этой наукой, и он это сразу понял. Не желая еще раз попасть в просак, я на досуге прошу Макаровну научить меня обращаться со столовыми приборами. Она соглашается, но не привыкнув действовать наполовину в довесок к наглядной практике подсовывает мне еще парочку книг по этикету. Вот за чтением одной из них я однажды и засыпаю прямо в офисе. Будет меня набирающий обороты скандал. Мужской голос и женский. Ты выставил меня безмозглой идиоткой. Идиоткой ты выставила себя сама. Влад, ну точно, это он и Наталья больше некому. Дурацкая ситуация. Они меня не видят, дайте себе знать или послушать, что ладно в датском королевстве. Я затаиваюсь и лежу тихонько, будто мышка. Но мое сердце колотится так, что, кажется, еще немного, и меня обнаружат по этому грохоту. Сама? Да, наверное. Я все никак не привыкну, что последнее слово всегда за ним. Как будто ты не на мне женат, а на этом борове. Прекрати, ты заходишь слишком далеко. А ты всегда его слушаешь. Что, боишься в штаны наделать? Если папочка не будет страховать, что ты за мужик? Где твои грёбаные яйца? Я ведь серьезных людей подтянула, инвесторов. Ты хоть понимаешь, чего мне это стоило? Думаешь, мне стоит знать? В голосе Влада звучат незнакомые мне циничные нотки. Ах, ты ж мудак! Пространство кабинета взрывается звонким звуком пощечины. Ты на что намекаешь? Тронь меня еще раз, и я отвечу тебе тем же. «Хочешь?» Слышится какая-то возня. Будто эти двое борются. Сцена безобразная. Поверить не могу, что Влад мог бы поднять руку на женщину. Но ведь она первая на него набросилась и стала оскорблять. «Да пошел ты. Если тебе не хватает мозгов понять, что этот проект — твой шанс заявить о себе, мне тебя жаль. Хочешь знать мое мнение? Пока ты пляшешь под дудку Савы...» Тебя самого никогда не будут воспринимать как равноправного игрока. Дверь в наш кабинет с грохотом захлопывается, а следом в нее летит явно что-то тяжелое. Сука. Я не дышу. Прислушиваюсь к тишине. Что же дальше? А дальше хлопают дверцы шкафчика. Того самого, в котором Макаровна хранит пару бутылок с дорогим пойлом. Горлышко звякает о хрустальный стакан, следом слышу звук наполняющейся его жидкости. «Буль-буль-буль» и приглушенные толстым ковром шаги. «Какого черта Ты почему еще здесь?» С трудом сглатываю образовавшийся в горле ком, открываю глаза. В таком грохоте не проснулся бы только мертвый и вытягиваю перед собой книжку. Читала и не заметила, как уснула. Влад делает несколько глотков, он не морщится, а я — да. Мне его безумно по бабе жалко и этот след от ладони на его щеке. Мне его своей ладошкой стереть хочется. Странная все таки штука жизнь. Один и тот же мужчина для кого-то, что тебе свет в окошке, а для кого-то, оказывается, слабак, которого хочется приложить посильней. Вот и скажите, что этот кто-то не бесится с жиру. Занятная книжка. Я с нее тоже начинал. Правда? Галич будто нехотя кивает, делает еще один глоток и отворачивается к окну так, что теперь мне виден лишь его красивый мужественный профиль. Если Влада и смущает мое присутствие, виду он не подает, а я сама просто не знаю, что делать дальше. Глядя на вас такого, даже не верится, что вам тоже приходилось с чего-то начинать. Выпаливаю я. Эти слова, надо заметить, заставляют Влада присмотреться ко мне повнимательней. «Какого такого?» — кривит он красивые губы в улыбке. Я пожимаю плечами, чувствую, как по щекам растекается краска, успешного и состоявшегося. Разговаривать с ним из положения лежа странно. Осознав это, я встаю, спуская ноги с диванчика. Точно, немалого я достиг, да. При таких-то вводных. Усмехается Влад и снова пьет. Его стакан быстро пустеет. Он наполняет посуду заново. Вам определенно есть чем гордиться. Убежденно киваю, поражаясь странной истине, которую только что поняла. Как бы это ни было удивительно, всем нам, людям, независимо от наших достижений, так отчаянно важно признание. «Ого», — соглашается со мной Галич, а следом резко меняет тему. «Да что я один пью? Ты же составишь мне компанию, правда?» «Вообще я не по крепким напиткам». Сава иногда мне наливает к обеду чуток вина, но виски — это совсем другое. К тому же завтра мне рано вставать. Впрочем, понимая, что, возможно, это мой единственный шанс вот так поболтать с Владом и узнать его получше, я неуверенно киваю. Только немного. Влад плещет мне на два пальца, выливает остатки в собственный стакан и подходит ближе. Его лицо в обрамлении взъерошенных темных волос расслаблено, а глаза затуманены. Но еще бы, он виски, как воду пьет. И я не могу его за это осуждать. Кто бы на его месте не пил, пожив с такой мигерой, он отдает мне стакан и устраивается рядом на диване. Диванчик небольшой, наши тела соприкасаются, и в этих местах моя кожа вспыхивает огнем. Не знаю, понимает ли Галич, что делает со мной его близость. Откинув голову на подголовник, тот закрывает глаза и пускается в воспоминания. Да знала бы ты, с какой дыры это все начиналось. Саву после практики в ПТУ направили в столовку. Ну а меня уж он подтянул на раздачу. Крысы там бегали, я тебе скажу, размером с лошадь. А тараканы — чуток поменьше. Близость Влада пьянит, как и его аромат. И почему-то кажется, что, как в американских фильмах, его рука спускается все ниже и ниже, он почти меня обнимает. С удивлением я понимаю, что как только он немного отпускает вожжа, его безупречно правильная речь испаряется. Видимо, ему пришлось здорово постараться, чтобы избавиться от простонародного говора. Это восхищает, хотя и крадет что-то от него настоящего. Влад замолкает, завершив свой рассказ. Я поворачиваюсь к нему лицом не до конца, чуть-чуть, опасаясь и желая того, что может последовать дальше. «Поразительно». «Какой вам с Савой пришлось проделать путь? Мы так близко, что у меня живот сводит. Еще немного, и наши губы соприкоснутся». Я закрываю глаза, и уж там из темноты до меня доносится. «Какого хрена вы тут устроили?»